Глава 7. Ссоры. Откуда что берётся? Если у женщины звенит в левом ухе это к ссоре, если в правом к скандалу. Борис Трушкин. Ссориться с подругой ты будешь по-любому, даже если ты очень уравновешенный, необиччивый и позитивный чувак. Ведь для того, чтобы поссориться с женщиной, тебе не нужно ничего предпринимать, она всё сделает за тебя. Вообще удивительную способность женщин к ссорам. Можно было бы назвать одним из их основных качеств: ссориться женщины умеют, любят и постоянно практикуют на разных уровнях, от маленьких ежедневных стычек в транспорте или магазине до серьёзных побоищ на работе или в семье. Чаще всего женщины ссорятся друг с другом. Это и понятно. Здесь сталкиваются такие женские качества, как капризность и заношивость, эгоизм и переоценка себя, плюс повышенная эмоциональность. То есть опять всё как у детей. И точно так же, как и дети, женщины быстро отходят. Смотришь, только что две клуши чуть волосы друг друга не рвали, а вот уже сидят, варкуют, как ни в чём не бывало. Готовься, тебе предстоит пережить не один десяток ссор. Если ты тесно общаешься с подругой, даже с самой приличной, то должен быть готов к классическим женским закидонам. С тебя будут чего-то спрашивать, от тебя станут чего-то требовать, тебе станут предъявлять претензии, и понятно, что далеко не всё из требуемого ты будешь в состоянии выполнить. Да и не всегда тебе будет хотеться это выполнять. Да, если уж честно, многое из того, что девочка хочет, и выполнять-то не нужно. Помнишь слова незабвенного Паниковского: пилите, шура-пилите, она золотая. Так вот, это тебя будут пилить как чугунную гирю в надежде добраться до золота, того, что в представлении женщины является идеалом. А сам-посуди, откуда в нас с тобой золото? Химики, кстати, установили, что в женском организме золота содержится больше, но мы же их не пилим, хотя в Питере говорят, бывает. Хм. <с�ит> Если ты не хочешь однажды обнаружить себя в роли подкоблучника, тебе придётся обламывать свою подружку с её капризами. И как только начнёшь её обламывать, получишь скандалы и ссоры. А в самых запущенных, но очень распространённых случаях ссора может быть устроена и вовсе на пустом месте. Просто потому, что подруге это было выгодно. Итак, подруга хочет эскимо, а в наличии только пломбир. Знаешь, что грядёт? Глава 7, подраздел 1. Ссора по поводу невыполнения требований. Или вы собрались в кино, а билеты на фильм перед вами закончились. Или ты обещал заехать за ней в 17:00, но опоздал на час по уважительной причине. И вот тебе устраивают скандал, громкий, с криком, или тихий, с шипением. Тебе не дают сказать ни слова. явно считает плохим парнем и собираются всё наконец высказать. В общем, в такой ситуации, особенно если подруга кричит, не нужно её успокаивать, не нужно выслушивать, не нужно пытаться что-то объяснить. Ко всем этим поворотам подруга готова, она их ожидает. И все твои попытки как-то разрулить ситуацию будут только ещё больше её накачивать. Тебе стоит попробовать сразу перевести разговор на взрослый уровень. То есть дать понять, что маленькие проблемы в жизни возникают неизбежно. Относиться к ним серьезно не стоит. Худой мир лучше доброй ссоры. А виноватым ты себя не чувствуешь. После чего переводи разговор на другую тему и старайся отвлечь девицу от инцидента. Если этот вариант не проходит и тебя не слушают, просто разворачивайся и уходи. Учти перед тобой капризничающий ребенок, Ты когда-нибудь пробовал успокаивать избалованного ребёнка? Чем больше участия ты будешь проявлять, тем больше он будет заходиться в крике, и он не замолчит, пока не обменяет твоё спокойствие на что-то для себя выгодное. И что хуже всего, ребёнок запомнит, что с тобой можно совладать таким способом и станет использовать скандалы по любому поводу, а тебе уже ничего не останется, кроме как идти у него на поводу. Абсолютно то же самое с женщиной. Поэтому помни четыре постулата. А. Ты ничего не должен подруге, кроме хорошего отношения. Пока ты к ней хорошо относишься, ты можешь в охотку исполнять её пожелания. Но как только она начинает давить на газ, устраивать скандалы и провоцировать ссоры, хорошее отношение к ней временно приостанавливается. По крайней мере, до тех пор, пока она не придёт в себя. Б. Прогнуться сейчас значит прогибаться всегда. Капризам можно потакать, если они милы и не очень тебя затрудняют. А стервозности потакать не нужно. В итоге это выйдет для тебя гораздо дороже. В. Ты ни в чём не виноват. Чувство вины перед женщиной нам с тобой, братишка, вредит гораздо чаще, чем можно представить. Даже в тех случаях, а их большинство, когда мы вовсе и не виноваты. Твоя подруга кричит, мало ли почему она кричит? Женщины временами не могут не кричать. Это у них что-то вроде выпуска пара. Может, у неё просто настроение плохое, а ты под горячую руку попал. Это пройдёт. У неё с самого утра плохое самочувствие, и она сейчас ненавидит весь мир. Это пройдёт. У неё месячные. Это пройдёт, но вернётся. Она производит выброс лишних эмоций, чтобы не взорваться от них. Она преследует какие-то свои цели, и все её вопли просто игра. Женщины к крику относятся совершенно иначе, чем мы. Могут сорваться, выдержка совершенно не женское свойство. К тому же, они не очень-то придают значение словам и знают, что потом можно будет подластиться, помурлыкать, и ты всё простишь. Так что если дама вопит, пусть её. Всё равно утро вечера мудренее. Г. Утро вечера мудренее. Не нужно ничего выяснять на пике ссоры. Если женщина завелась, то лучше ее предоставить самой себе. Успокаивать имеет смысл только если ты в силах это сделать. А если как раз ты и являешься объектом истерики, тогда у тебя ничего не выйдет. Поэтому просто ликвидируй из поля зрения объект сиюминутной ненависти себя и появляйся позже. Вывод прост. Если подруга просто хотела немного тебя прогнуть, и особой искренности в скандале не было, при виде твоего ухода с поля боя она затихнет сама собой. Если же твоя дама действительно завелась, то выдержи паузу примерно в сутки и перезвони сам. Спроси, успокоилась ли. За время твоего отсутствия девочка сама себя проклянёт за своё идиотское поведение, испугается, что ты уже не появишься, и она так глупо тебя потеряла. и будет рада наладить отношения. Если же не будет рада и продолжит скандал, тогда грамотнее всего будет послать её лесом. Она не только сука, но ещё и дура, а это перебор. Оглянись, что вокруг нет нормальных девочек? Глава 7, подраздел 2. Ссора не просто так. Ссора может состояться и без конкретного повода, или же повод может быть пустяковым, а ссора глобальной. Если ты видишь, что тебя явно провоцируют и вынуждают вступить в скандал, имей в виду, эта ссора не просто так. Здесь всё понятно. Такие ссоры происходят не потому, что подруга просто сорвалась. Это серьёзнее. Девочка тебя дрессируют. Или ещё круче, она хочет с тобой расстаться. Женщины прекрасно знают, что мы мужчины обычно всё-таки народ ответственный и знаем, что в зону нашей ответственности входит всё. И потому в результате любой ссоры, даже откровенно спровоцированной или подстроенной женщиной, мы чувствуем некоторый дискомфорт. Это с одной стороны может использоваться дамой как один из приёмов дрессировки, смотри главу Внимание, тебя пытаются дрессировать, а с другой как способ расстаться навсегда. А С дриссировкой всё понятно. Здесь победит тот, кто себя увереннее чувствует. Не пугайся, что эта ссора может стать последней. Если подруга питает к тебе что-то, кроме желания подоить, то через день-два ты спокойно восстановишь отношения. Если же твоя подруга СДС зависима, то перевоспитывать её часто бывает сложнее, чем найти себе другую. Короче, точно так же, как и в пункте 7.1, не вступай в перепалку, имея в виду, что дама просто скандалит из-за своей дамскости, и всё, что тебе остаётся быть снисходительным, но не давать ей перегибать палку. Вспомни перечисленные выше четыре постулата и попробуй поговорить с подругой спокойно. Если не получается, то действуй так, как предложено в пункте 7.1. Императивы, из которых ты должен исходить, просты. Никто не вправе повышать на тебя голос. Никто не вправе тобой командовать. И уж, конечно, никому не позволено тебя дрессировать. Можешь спокойно разъяснить девушке эти простые вещи. А уж если она их не понимает или не хочет понимать, то можно и призадуматься, та ли это девочка, которая тебя достойна. Так что не бойся, каждая спровоцированная подругой ссора это фильтр, который поможет тебе понять настоящие отношения девушки к твоей персоне и её истинные цели в отношении тебя. Б. Разрыв отношений. Вот что бывает истинной целью ссоры или скандала. Если девушка уже нашла тебе замену, если она просто хочет от тебя избавиться, она может предпочесть расстаться таким образом. Это делается для того, чтобы заранее избежать каких-либо угрызений совести и чувствовать себя правой. Типа ты такой секой, за ней плугуха, а жел её просьб не выполнял, под ней не прогибался, вот она тебя и бросила. Конечно, не бойся этого. Будь фаталистом. Если дама решила уйти, то она по-любому уйдёт. Жалить тебя не станет, а в никуда девушки уходят крайне редко, поэтому будь уверен, что у неё уже есть некто, готовый её утешить. Так что, как говорится, если подруга уходит к другому, ещё непонятно кому повезло.